Часть третья. Повешенный. Высший Аркан Таро «повешенный» означает жертву и воздаяние, принятие судьбы и поиск смысла. Это следование долгу и обязанностям. С другой стороны, это неприкаянность, отсутствие смысла жизни. Карта означает поворот всей системы ценностей, однако может указывать и на колебания, и, как следствие, опоздание с решением ваших дел. Перевернутая карта означает эгоцентризм, погруженность в свои дела, ненужную жертву, бесполезную погоню за недостижимой мечтой. Невелика беда услужить неблагодарному, но большое несчастье принять услугу от подлеца. Франсуа де Ларош-Фуко. Глава первая. Талик. Аллария 399 год. Круга. Скал. 23-24 день весенних ветров Франциско Лар пристально смотрел на пожилого человека в черном, пытавшегося управлять созданной им державой. Любопытно, что стало бы вторым делом великого короля, умудрись он сойти с портрета. Насчет первого Сильвестр не сомневался. Предок взял бы потомка за шкирку и сбросил с трона, потому что король, Должен быть королем, а не попугаем. Если на троне попугай, державу рано или поздно расклюют стервятники. Раньше его высокопреосвященство об этом не задумывался. Более того, он приложил немало усилий, чтобы Фердинанд стал тем, кем он стал. И это было ошибкой, которую следовало исправить, пока не поздно. Сильвестр медленно вздохнул, прислушиваясь к едва не предавшему его сердцу. Бьется и даже не болит. Просто чувствуется. Обошлось. Агний, намертво встав на пороге кардинальской спальни, спас ее хозяину жизнь. Узная его высокопреосвященство о том, что творится в городе, не понадобилось бы ни яда, ни кинжала. У Дараков всегда было плохо с сердцем. Сколько же ему осталось? Года три, от силы четыре, может и больше если бросить все и уехать на родину или в Бергмарк. В горах живут долго, но разве уедешь, когда на троне ничтожество, а вокруг живоглот на живоглоте и осел на шле? Он выпал из жизни всего на три дня, и переговоры сорваны, заречные склады сожжены, а потерявшие товары наземные негацианты в лучшем случае потребуют возмещения убытков и поднимут цены, а в худшем — позабудут дорогу в Талик. Почему бы и не забыть, если добрая Гаифа и цену хорошую даст, и защиту?» Его Высокопреосвященство невесело ухмыльнулся, представив гору, которую сначала придется поднять, а потом перевалить на чужие плечи. «Ничего, за три года можно успеть многое, и он успеет, потому что иначе все пойдет прахом. Нужно приструнить поону». Договориться с Эйнрихтом, благо Кесарю надоели бесконечные не слишком удачные войны, и оставить Талик на приличного короля или регента, избавив того от змей в собственной постели. Ну а потом можно и в закат. Ведь в рассветных садах, таким как Квентин Дарак, делать нечего. «Ваше Высокопреосвященство!» Леонель Савиньяк сдержанно поклонился. «Все уже собрались. Ждут только вас и его величество». Его величество. Любопытно, хоть кто-нибудь, произнося титул, вспоминает, что он происходит от слова «величие». Франциск был невысоким, плотным, с хищным носом и тяжелым подбородком. Но невзрачный сын незначительного окраинного герцога и дочери Негоцианта стал великим государем. Он совершил лишь одну ошибку — оставил трон не пасынку, а сыну. «Идемте, генерал», — кивнул Леонелю кардинал. Умный парень, и служит не себе, а Талигу, как и все в этом роду. Жаль, братьев Савиньяк всего трое, и жаль, что Ариго аж двое. Неужели Эмиль не завидует близнецу? Разминуться с майоратом на какие-то полчаса убивают и за меньше. Савиньяк, вы хотя бы иногда вспоминаете, что вы кровные вассалы Эпине. В древности великие дома состояли из рода повелителя стихии и четырех родов изначальных кровных вассалов, связанных с повелителями кровными узами. После создания Золотой империи повелители получили герцогские короны и власть над провинциями, а их вассалами стали и другие семейства. Подробнее в приложениях. Только когда напоминают... — улыбнулся Леонель Савиньяк. — Наш предок решил, что умнее жить настоящим и будущим, а не прошлым. Я думаю, это правильно. Эмиль не приминул бы в ответ спросить, что думает о кровной присяге Квинтин Дорак из «Дома молнии Что ж, каждому свое. Одному стоять у трона, другому — вести в бой конницу. — Вы правы, Леонель, — медленно произнес кардинал. Но у настоящего есть весьма неприятная привычка становиться прошлым. Если его, разумеется, не пришпорить. Капитан личной королевской охраны очень внимательно посмотрел на его высокопреосвященство. Если бы настоящее было лошадью, хорошей лошадью, я бы предпочел шпорам шинкеля. — вас будет время над этим подумать, — улыбнулся кардинал. Они пришли. Тяжелые двойные двери, украшенный изображением сторожевых псов, стерегли овальный кабинет, называемый также тайным. Здесь говорили о том, что не предназначено для чужих ушей. Его Высокопреосвященство предпочитал обсуждать подлинные секреты в Старом парке или, в крайнем случае, в саду своей резиденции, но если в тайном совете заседают король и консильер, совещаться можно и в солдатском борделе, хуже не будет». Кардинал, благосклонно улыбаясь, вошел в небольшую комнату без окон, обитую чем-то, напоминающим стеганые атласные перины, и призванным глушить звук. За овальным столом, с выложенным из сотен кусочков самоцветных камней победителем дракона, сидело девятеро мужчин. Первый маршал Талига, Рока Алва, задумчиво изучал потолок. Тессори Манрик шептался с адмиралом «Альмейды». Братья риго изображали из себя из туканов, читал какие-то бумаги, супрем-прит разглядывал свои ногти, экстериор Рафиана светски улыбался, а геренций Гагенлоэ Цур Адлерберг красноречиво покашливал, прикрывая тонкие губы платком с моногранной. Супрем — высший судебный чин, экстериор — высшая дипломатическая должность, геренций — управляющий королевской канцелярией. Кардинал Талига опустился в ждавшее его кресло. Леонель Савиньяк наклонил голову и исчез за небольшой, полускрытой обивкой стен дверцей. Пошел сообщить его величеству, что совет в сборе. Граф Рафиана, как и положено дипломату, удивился тому, какая в нынешнем году жаркая весна. Его Высокопреосвященство согласился. Адмирал посетовал на отсутствие окон. Тессори напомнил о том, что это сделано ради соблюдения тайны. Алва слегка отвлекся от потолка и заметил, что его величество Франциск I умел как хранить свои секреты, так и узнавать чужие. Фердинанд появился неприлично быстро, минут через десять, хотя, по этикету, следовало выждать хотя бы полчаса. Повелитель Толега плюхнулся на свое место и принял значительный вид. Лионель поставил на стол небольшие песочные часы, призванные отмерить пять минут, которые король дает своим советникам для обдумывания будущих речей. Золотая струйка лилась из верхнего полушария в нижнее. Пять минут тишины перед важным разговором. Еще одна выдумка узурпатора, спасшего подыхающую талигою от бессмысленной и пошлой кончины. Друзья мои, подданные. Вряд ли Франциск начинал совет столь выспренними словами, но Фердинанд честно повторял то, чему его обучили в юности. «Мы собрали вас, чтобы обсудить тайное, неотложное и печальное». Неотложным и печальным были октавианские празднества, которые следовало бы назвать кровавыми. Король многословно и с выражением расписывал зверство толпы и доблесть, подавившую бунт Алвы. Разумеется, его величество вещал с чужих слов. Сам он ничего не видел и ничего не знал. Любовался в загородной резиденции на фиалке. И вместе с ним любовались Штанцлер, Ориго, Придды, карлеона и прочие Рокслии. Бедные фиалки. Они от такого внимания наверняка покраснели. «Мы благодарим первого маршала Талига за решительные своевременные действия», — заключил король. Алва встал и равнодушно поклонился, словно его благодарили за присланное вино или поздравляли с очередной удачей на охоте. Произносить ответную речь в планы ворона не входило. Его величество обвел глазами советников и соратников. Кто желает говорить? Первым поднял холеную руку Леопольд Манрик. Говорите, ты сорри. Манрик неторопливо выбрался своего кресла. Замечательный человек. Когда раздавали совесть, граф забился в самую глубокую нору. Когда раздавали мозги и страх, прибежал первым, с большим мешком. Я не военный, мое дело считать деньги, но чтобы оценить музыканта, не обязательно быть министрелем. На мой взгляд, коменданта Аларии графа Келиана Урламбаха следует отстранить от должности и предать суду. Не столь важно что именно двигало этим человеком, но исполнять свои обязанности и далее ему не следует. Манрик сел. Теперь, по заведенной франциском традиции, говорят остальные, не вставая с места, по кругу слева направо от начавшего разговор. У Альмейды все было просто. Первый адмирал Талига пожал квадратными плечами и бросил. Гнать! Граф Килиан Урламбах должен иметь возможность оправдаться. Командующий гвардией маршал Ориго смотрел на короля и только на короля. Его подвела присущая его роду исполнительность. «Лично я не вижу необходимости». Разумеется, Ориго подобной необходимости не видел. Он и Килиан были из одной своры и, к тому же, одинаково бездарны, потому и очутились на своих нынешних местах. Сдав южную армию, брат королевы оказался неудел. Это выглядело не слишком прилично. Вот и пришлось дать голубчику внешне важное, на деле, никчемный пост. Большая часть гвардейских полков не пародировала, а воевала, подчиняясь командующим армиями. Так что особой возможности вредить по месту службы у Ги не имелось, на первый взгляд. Назначение Килиана тоже было костью, брошенные и видимость лояльности родней мятежников. Предполагалось, что комендант Аларии связан по рукам и ногам присутствием вышестоящего начальства и всяческими циркулярами, но мерзавец таки сумел своим положением воспользоваться. «Комендант Аларии — честный человек», — поддержал братца вице-кансильер Иорам. Я бы даже сказал слишком честный. Приносить его в жертву недостойно. Вся его вина заключается в том, что он исполнил то, что шёл приказом. Вполне возможно, соответствующий приказ и впрямь существовал. К сожалению, главный свидетель мертв. И Арам Ариго многозначительно взглянул на вернувшуюся к созерцанию потолка Алву. Да, Авнир не может подтвердить ничего. Но в создавшейся ситуации мертвый Авнир заметно лучше живого. Суд над епископом Аларии вызвал бы слишком много толков, а спокойного безумца, что возьмешь. Позволю себе напомнить моему королю и собравшимся здесь достойным сановникам старую притчу. Граф Рафиана имел притчи на все случаи жизни. Изрядной долей своих дипломатических успехов экстериор был обязан именно по башенкам. Сильвестр подозревал, что половину из них граф придумывает на ходу, но это лишь прибавляло уважение к дипломату. Одному трактирщику приносили огромный ущерб поселившиеся в его амбаре крысы. Рафиана горестно вздохнул. Трактирщик же, будучи богобоязненным эспиратистом, не решался завести кота и, чтобы прогнать грызунов, поселил в погребе осла. «Осел?» Был самых честных правил. Он гордился оказанным ему доверием и изо всех сил исполнял свой долг. Увы, крысы и мыши продолжали грызть сырые колбасы, а осел, гоняясь за ними, ронял крынки с молоком и сметаной и опрокидывал мешки с крупами и мукой. Жене трактирщика это надоело, и она отправила осла возить воду, в погреб пустила кошку с котятами. Каждый? Должен находиться на своем месте, господа, ибо честность не заменит умения, а исполнительность способностей. Молодец, Рафиан. Уж он-то точно умен, способен и занимает свое место. Его высокопреосвященство улыбнулся. Я на стороне трактирщицы. Осел должен быть ослом, а кот — котом. Кроме того, Аларианская церковь отнюдь не считает этих животных воплощением мировой скверны. Возвращаясь же к нашему с... коменданту Аларии, скажу, что на эту должность следует назначить человека расторопного и смышленого. И верного короне. Но об этом говорить вслух неприлично. Подразумевается, что ей верны все здесь присутствующие. «Я все же рискну сказать слово в защиту Людвига Киллиана Урламбаха», — твердо произнес консильер. «Принимает бой. Что же у него в рукаве? Наверняка что-то есть. Мерзавцам нужно отстоять Киллиана хотя бы для того, чтобы Корлеоны, Ракслеи и прочие недовольные, но осторожные, не откачнулись. Они осторожные и так, кто в закате, кто в Агарисе, кто в Кадане». Коменданта Аларии можно обвинить в простодушии и излишней доверчивости, но никоим образом не в предательстве и трусости. Я посетил графа Келиана, и он передал мне документ, который многое объясняет. Это письмо, предъявленное Келиану Урламбаху покойным. Слово «покойный» Штанцлер подчеркнул. Епископом Авниром. Позволю себе зачитать его вслух. Сим, подтверждаю. Все, что потребует в канун празднеств святой Октавии предъявитель всего епископа Ларии Авнир, истребовано по воле его величества, и во благо Талига, и церкви ожидания. Сильвестр, кардинал. Канцельер положил бумагу на стол и грустно покачал головой. Опытный царедворец не попался бы в столь простую ловушку, но Людвиг Киллиан Урламбах не царедворец, а солдат. Приказ для него все. Комендант Алари исполнил то, что ему велел епископ Авнир, а именно заперся со своими людьми в казармах, вплоть до получения нового приказа. Я не могу говорить о подлинности данного письма. Удостоверить кое-либо опровергнуть может лишь его высокопреосвященство. Я не исключаю, что генералу Келиану вручили подделку, и что епископ Авнир, воспользовавшись болезнью его высокопреосвященства, позволил себе проявить, мягко говоря, излишнюю самостоятельность. Узнать, что двигало покойным, мы уже не сможем. Зато я клянусь честью, что причиной бездействия коменданта Лари стало прочитанное мною письмо. Если бы не оно, генерал остановил бы погромы, причем много раньше и меньше кровью, чем это сделал первый маршал Талига, привыкший сражаться на территории противника. «Я располагаю неопровержимыми доказательствами того, что во время усмирения волнений пострадали невинные. Я отдаю должное решительности и смелости герцога Алва, хотя вызывает некоторое недоумение, задержка, стоившая жизни множества людей. Доподлинно известно, что первый маршал Талига прибыл в Алларию утром. Однако принимать меры начал лишь с заходом солнца. «Лично я могу найти лишь одно объяснение этому его поступку, вернее, недеянию». Первый маршал ждал приказа и получил его. Впрочем, герцог Алва, в отличие от епископа Внира, находится среди нас и без сомнения прояснит это обстоятельство. Я же, со своей стороны, прошу снисхождения для Людвига Килиана Урламбаха. «Он солдат, он выполнял свой долг». «Будьте милосердны!» Август Штанцлер глубоко вздохнул и сел. Он и впрямь был взволнован, то ли судьбой Килиана, то ли собственными делишками. Но в уме ему не откажешь. Мерзавец готов признать, принесенное им письмо подложным, но узнать, кто его написал, Авнир или сам Киллиал, невозможно. Сильвестр поставил бы на Килиана, вернее, на кого-то из его советчиков. Ответить, что непогрешим лишь король, и что, увидав подобный открытый лист, следовало послать гонца к его величеству, опасно. Фердинанд чего доброго вообразит, что может отменять распоряжение кардинала и сочинять собственные. Воистину, умный регент при малолетнем короле становится насущной необходимостью, а люди чести не на кошках скачут. Эквивалент выражения не лыком шиты. Ишь, как роли расписали. «Куда твой, Дидерих, со своим театром?» Супрем полагает Келлианов формально невиновным, но во избежание повторения прецедента настаивает на том, что все подобные приказы должны проходить через Геренцию, а Гагенлоэ адлерберг поддерживает все замечательные меры. Геренция верен короне, но ему давно кажется, что у него слишком мало полномочий. Первый маршал Талига, Фердинанд, Сукаризный смотрел на задумавшегося урока. «Мы слушаем вас». Ворон поднял голову и медленно обвел глазами собравшихся, задержав взгляд на господа Харигу. Будь урока в руках его любимые пистолеты, Сильвестр за жизнь братьев-королевы не дал бы Исуана. Алва улыбнулся. «Ваше Величество, господа, для начала я развею сомнения господина канцельера, причем не одно, а целых три». Я вмешался в происходящее, потому что проповедь скрывавшегося в моем доме епископа Анаре разбудила мою глубоко и давно спящую совесть. Его преосвященство объяснил мне, сколь дурно бездействовать, когда гибнут невинные. Поскольку единственным способом спасти он их было взяться за виновных, я ими занялся, благо во время войны бунтов первый маршал Талига вправе действовать на свой страх и риск. Еще два сомнения господина Штанцлера касались злополучного письма. Кансильер не знает, подлинно ли оно, и еще меньше знает, кто его подделал. Да, епископ Авнир, обезумев и впрямь бросился в огонь, но создатель великой мудрости своей указал мне место, где было написано «злополучное письмо». Алва ослепительно улыбнулся канцильеру. «Господин Штанцлер, вы совершенно правы. Его Высокопреосвященство этого письма не писал. Более того, его не писали ни ныне покойный Авнир, ни прикованный к ложу болезни Людвиг Келиан Урламбах. Теперь ворон вновь смотрел на братьев Ариго. Гий поежился, и Арам уставился на мозаичного рыцаря, и неудивительно, играть с вороном в гляделке было занятием безнадежным. «Ваше Величество, господа Совет!» Алва говорил медленно, чеканя каждое слово. «Вам следует знать, что я обнаружил в особняке Оригу и чего не обнаружил». Когда мы заняли площадь Леопарда, дом горел изнутри. Лестницы были охвачены огнем. Попасть на второй этаж казалось невозможным, но мне удалось подняться по наружной стене. Я опасался, что внутри остались люди, однако там из живых существ была лишь птица. Тогда я решил спасти хотя бы семейные ценности и бумаги, но и тут меня ждала неудача. Наиболее ценные вещи оказались вывезены. Я не нашел ни драгоценностей, ни документов, ни составлявших предмет законной гордости любезного маршала, аладской посуды и старинных гобеленов. Погромщики наверх не поднимались, бюро и гардеробы не были взломаны. Я нашел гаевские футляры для драгоценностей, пустые. Сначала я рассудил, что Ги Ориго явился ангел и предупредил об опасности, но в кабинете маршала отыскалось вот это. Ворон вытащил плоский футляр для ожерелий и несколько смятых листков и бросил на стол, не отрывая бешеного взгляда от Ги и Иорама. «Что это?» — подал голос Манрик, одновременно протягивая руку и хватая ближайший лист. «Смотрите сами, граф», — пожал плечами Ворон. Если сочтете нужным, можете зачитать. Манрик нужным щел. Коменданту Аларии, графу Келяну Урламбаху. Сударь, вам предписывается на время празднеств святой Октавии не покидать казарм без особого на то распоряжения. Первый маршал Талига. Коменданту Аларии, все приказы предъявители его подлежат немедленному исполнению, как если бы это были приказы Его Величества. Все, что требует предъявитель всего, следует немедленно исполнить. Предъявитель всего является доверенным лицом его величества и исполняет его волю. Что это? Рыжие брови манрика взлетели к самым волосам. Что это за документы? Об этом следует спрашивать хозяина кабинета, в котором они были найдены. Четко проговорил Рока. Готов биться об заклад, вмешался Альмейда, что это старшие братья письма, доставшегося сначала легковерному Авниру, а через него еще более легковерному коменданту. Нет никаких сомнений. На скулах Тессория заходили желваки Я полагаю, герцог сначала решили подделать ваш приказ, но затем передумали. Разумеется, засмеялся адмирал. Каким бы простаком ни был Килиан, сообразить, что первый маршал не станет посылать... Подобных распоряжений из Каналоа мог даже он. Ги Ариго узнал о болезни его высокопреосвященства. На этот раз Рафиана решил обойтись без притчи, что означало матерый дипломат, не сомневается в исходе сражения, и решил сорвать мирные переговоры с Агарисом, используя безумие епископа Ларии и ограниченность ее коменданта. К счастью, жадность заставила его вывести ценности. «Это ложь!» Лицо Геориго исказило гримаса. «Наглая ложь! Это подделка!» Никто и не утверждает, что письма подлинные. Рука Рока легла на Эфес шпаги. Их не писали ни его высокопреосвященство, ни покойный Авнир, ни Киллиан Урламбах, что и требовалось доказать. «Я думаю», — заметил Тессорий. Следует заняться поисками упомянутых гобеленов и кубков, якобы погибших при пожаре, и тех, кто их перевозил. Это не столь и трудно. Мои таможенники отыщут булавку в стоге сена, а тут... Речь идет о весьма громоздких и приметных вещах. Затем мы допросим слуг. «Хватит!» — не выдержал Арам Ариго. «Да, мы догадались, что назревает бунт, и...» «Молчи, болван!» — рявкнул Ги, но было поздно. Растерянность на лице короля сменилась яростью, и его величество взревел. «Генерал Савиньяк! Взять, братьев Фарриго! В Багерлея!» Лошади на стене не было. На ней вообще не было ничего. Судранную висельником и шпалеру не нашли, а у наследника мастера Бартолемью до стены не доходили руки. Ричард уныло взглянул на светло-серую штукатурку. Неужели пегая кобыла оказалась таким же бредом, что и след на ковре? Юноша до сих пор переживал собственную глупость. Угораздило же принять винные пятна за отпечаток слепой подковы. А он еще и заорал, как маленький. Эмиль Савиньяк чуть не задохнулся от смеха. Дикую самому бы стало смешно сядь в такую лужу кто-нибудь другой. «Сожалею, сударь. Худенький молодой мастер выглядел очень расстроенным. Ваше кольцо пропало». «Если вы мне объясните, каким оно было, я постараюсь сделать точно такое же, только...» Молодой человек замялся, но честно закончил. «Мой дядя был великим ювелиром, а я...» «Я только учился». «Ничего», — великодушно произнес Ричард. «Каждый генерал когда-то был унаром». «Я попробую нарисовать кольцо». «Благодарю вас, сударь». Мастер аж покраснел от волнения. «Я все исполню в точности». «Скажите...» Ричард взял перо, но прежде чем приняться за рисунок, задержал взгляд на ювелире, слегка приподняв бровь. Именно так делал Рока, желая, чтобы ему представились. Получилось. По крайней мере, мастер понял. Если сударю угодно, меня зовут Мэтью. Мэтью Гишфорд. Скажите, мастер Мэтью, вы не красили эту стену? Дело в том, что я был здесь, в ночь святой Октавии, и заметил на стене любопытную фреску. «Бегаю к кобылу?» Голос Гишфорда дрогнул. «Сам я не видел. Но говорят, при нее много. Темное дело, сударь, очень темное. Эта лошадь появилась чуть ли не в дюжине домов, а потом как котяра языком. Одно точно. При дяде ее за шпалерой не было. Я думаю, сударь, не к добру это». «Значит, он с ума не сошел?» Бегаю клячу видели многие. «Может, это что-то вроде призрака?» Хотя ни монахи Лаик, ни Валтазар из Нохи фресками не прикидывались. Странная история. Ричард протянул ювелирую рисунок, на котором довольно успешно изобразил сгинувшее кольцо. Мэтью разразился бурным восторгом, возможно, преувеличенным. Дик оставил задаток и ушел. В ярком солнечном свете площадь блаженного Хьюберта казалась прежней и очень мирной. Доцветали каштаны, журчал фонтан, Над колокольней кружила голубиная стая. Люди погибли, но город живет. Юноша поправил шляпу и побрел в сторону особняка штанцлера. Нельзя сказать, что предстоящий визит радовал. Ричард искренне любил эра Августа, но разговор обещал стать трудным. Если бы не Октавианская ночь, Дикон был бы уверен, что с него спросят за надор. Но неужели у консильера Талига сейчас есть время для семейных ссор? Мерзкий голосок шептал, что герцог Огдал не обязан ходить к графу-штанцлеру. Консильер не вправе приказывать оруженосцу первого маршала явиться к нему, да еще в таких выражениях. В конце концов, он уже взрослый, и хватит его отчитывать, как у нара. Вообще-то Дик сам не понимал, виноват он или нет. Матери не следовало так поступать с Бьянка. И вообще эти ее придирки. Арион все равно заберет, он обещал. «Рока будет приглашение ко двору, и все будет в порядке. Надо только ему напомнить. Или лучше попросить Савиньяка?» До особняка канцельера черноленточники не добрались, но Ричарду, при виде массивного серого дома, стало неуютно. Одетый в цвета штанцлеров слуга, учтиво поклонился и проводил гостя в знакомый кабинет. Эр Август сидел за рабочим столом и выглядел старик неважно. Братья Рига заключены в Багерлее. Штанцлер взглянул Ричарду в глаза. По обвинению в государственной измене. Когда? Как? Братья Катари арестованы? А она сама? А... А ее величество? Маршал Ги и его брат Иорам взяты под стражу сегодня утром на тайном совете. Ее величество на свободе, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Ричард, ты заходил в особняк Ориго? Консильер не спросил, когда, но юноша понял. — Нет. — А кто заходил? — Постарайся припомнить. Это очень важно. — Ну, двери были взломаны, значит, там кто-то побывал до нас. Сначала зашли солдаты, никого не нашли, сказали, что горят лестницы, и наверх не подняться. В доме точно не было чужих? — Вроде не было. Но сам я не смотрел. Потом эр... R... Монсеньор залез на балкон и в окно. Мы стояли, ждали. Монсеньор выпустил ворона и вернулся. А что-нибудь в руках у него было? В руках? Ричард нахмурился. Вроде нет. Нет, ничего. Алва был в мундире? Дик покачал головой. В рубашке. Он даже сапоги снял, чтобы легче было лезть. Дикон, ты можешь поклясться, что Рока Алва ничего не вынес из дома? «Большого точно не выносил. Дикон задумался, вспоминая то проклятое утро, но...» «У него рубашка на груди топорщилась. Эрр-Рока что-то сунул за пазуху, что-то вроде плоской шкатулки. Это точно!» «Дело плохо, Дикон.» «Кансильер встал, подошел к бюро, открыл. Юноша не видел, что он там делал. Но не узнать запах было невозможно. Успокоительные капли». После смерти отца надорский лекарь заставлял матушку их пить. Что-то звякнуло, потом еще раз. Эр Август закрыл бюро, вернулся и сел против Ричарда. Лучше, чтобы ты знал правду, хочет и опасно. Дай мне слово, что сохранишь наш разговор в тайне, в первую очередь от герцога Алва. Но я его оруженосец, я не могу врать Эру. Огдил остается Огдилом вздохнул Станцлер. Это счастье. И это беда. Делай так, как тебе подсказывает совесть, но помни, что речь идет о свободе и жизни многих людей, и в первую очередь ее величество. Дику стало страшно, а канцельер медленно заговорил. Авнир предъявил коменданту Алари подписанный Дараком открытый лист и приказал не покидать казарм. Келиан — солдат до мозга костей. Он выполнил приказ. Разумеется, зная граф, что за этим последует, он не подчинился бы. Но он не знал. Точно так же Людвигу и в голову не пришло усомниться в подлинности письма. А оно было не настоящим. дорак говорит, что его не писал. Хотя так просто набросать несколько строк слегка измененным почерком и объявить о подделке. Как бы то ни было, Килиан поверил и при этом сделал ужасную глупость. Он посоветовал баронессе Капуль-Гизайль покинуть город, намекнув на некую опасность. Беднягой двигала ревность. Он боялся, что в его отсутствие красавица, тем паче наступали праздники, штанцлер замялся. Ричарду оставалось лишь порадоваться, что старик не знает ни о его близком знакомстве с Марианной, ни о том, что он собирался нанести Капульгезаилам праздничный визит. Продолжать разговор о баронессе Дику не хотелось, и юноша быстро спросил: "Значит, на совете подумали, что Килиан знал о погромах? Не только знал. Алва обнаружил в кабинете маршала Орига черновики полученного Килианом письма. Как это? Дик не поверил собственным ушам. Не может быть. Не может, но есть. Дикон в том, что Рока нашел их в кабинете маршала Риго, я больше не сомневаюсь. К сожалению. А в довершение всего Ворон выяснил, что Ориго заблаговременно вывезли ценности. Теперь Килиана Урламбаха и братьев-королевы Обвиняет в том, что они воспользовались болезнью Дорака и подбросили Авниру открытый лист, тем самым подтолкнув его к действиям. Но кто, скажи мне, оставляет такие бумаги на виду, особенно покидая дом? Если бы письмо сочинил Ги, один или с братом, он первым делом сжег бы черновики. — Эр-Август, ну должно же быть объяснение! Иорам признал, что получил письмо без подписи. Неизвестный предупреждал, что особня Орига подожгут, и Иорам принял меры, вывез вещи и перебрался в Тарнику. Он поступил глупо, более того, преступно. Брату королевы и вице-кансильеру следовало предупредить Ею Величество и меня. Мы сумели бы раскрыть заговор и предотвратить погромы. Иорам этого не сделал и погубил себя, брата и Келиана. Счастье, если беда не коснется сестры. Вы с ее величеством что-то случится? Сейчас дорак и Манрик из глупости и Арама Ариго и легковерие Келиана лепят заговор. Если они в этом преуспеют, королева обречена, да и мы правду сказать тоже. Назначение младшего Манрика капитаном личной королевской охраны дурной знак. В этой семье дикан чести нет, даже такой как у Ворана ричард только и мог что спросить где леонель из того что рассказал штанцлер юноша понял одно рока нашел письма из за которых катари грозит опасность все остальное спуталось в какой то разноцветный колючий клубок леонель Савиньяк теперь комендант аларии с горечью сказал консьльер вместо Килиана. ричард с недоумением посмотрел на эра августа Килиан, чтобы про него не говорили, поступил глупо, послушавшися Внира. Из-за него погибли люди. Леонель такой ошибки не допустит. Р. Август. Леонель Савиньяк – честный человек. Ричард осекся и из вежливости добавил: «Мне жаль графа Килиана, но он оказался плохим комендантом. Савиньяк не станет слушаться даже дарака. Разве это плохо? Для Аларии хорошо, для Катарина Рига плохо и очень». «Дикон, я отдал бы год жизни, да что там, пять лет, чтобы узнать, кто подбросил эти письма в особняк Ги. Нет сомнения, все остальное тоже его работа. И смерть детей, и обман Вниры и Келиана, и погромы. Есть старое правило. Ищи того, кому преступление выгодно, а случившееся выгодно лишь одному человеку. Но это слишком чудовищно, даже для него». — Эр Август. Я не понимаю. Письма нашли случайно. Туда никто, кроме монсеньора, не влез бы. — Ричард, я тебе расскажу о своих подозрениях, только если они станут уверенностью. — Эр Август. Попробовал зайти с другого конца Ричард. — Поговорите с монсеньором, он поможет. Ведь это он всех спас. — Возможно. Канцлер вздохнул и отвернулся к окну. Хотя то, что он творил, чудовищно. Но разве можно было иначе? Можно, но для Алвы чужая жизнь дешевле пистолетной пули. Своя, впрочем, тоже. Зачем разбирать, кто прав, кто виноват? Страх — очень сильное оружие, вот Ворон им и пользуется. Он и впрямь служит Талигу, Ричард». «Но талигу алларов мои люди чести для него враги которых он не задумываясь смахнет с пути правда у тебя шанс есть и неплохой если ты останешься с вороном то в конце концов станешь маршалом и тогда рока алва наконец победит игмонта огдала ричард вздрогнул и уставился на штанцлера тот несколько раз глубоко вздохнул видимо унимая сердечную боль «Как же плохо он выглядит!» «Дикон!» Штанцлер уже справился с собой. «Меня пугает, что ты восхищаешься своим эром. Эр Август. Он, сеньор, хороший человек. Просто так получилось. Неужели нельзя забыть? Он выиграл войну, хотя вы говорили, что он проиграет. Вы же сами его поздравляли. И он остановил бунт, если б не эр Рока. Даже Преосвященный Анаре говорил, что Рока — лига. «Сейчас, Ворон, меня волнует меньше всего!» — махнул рукой Штанцлер. «Что-нибудь случилось?» «Ты не понимаешь!» Юноше ужасно захотелось очутиться в другом месте. Именно поэтому он вскинул голову и бросил. «Нет, не понимаю, Эр-Август!» «Что вы хотите сказать?» «Только то, что ты все меньше, оглядываешься на отца. Ты смотришь на своего Эра и хочешь стать таким же, как он!» «Зло привлекательно, Дик, особенно если оно красиво, а рука Алва не просто красив. Он прекрасен». «Эр Август, неужели вы поверили стебану «Разумеется, нет. Ты, к счастью, слеплен из иного теста, нежели несчастный прит. А что до молодого калиньяра не буду лукавить? Убив этого выродка, Алва оказал Талегой немалую услугу. Он избавил наших детей и внуков» от второго ворона, который поражал бы их воображение и заставлял себе подражать. «Можешь ничего не говорить, только не лги. Ты ведь хочешь стать таким, как маршал Алва, непобедимым, злым, неотразимым, чтобы в спину злословили, а в глаза улыбались. Ты хочешь научиться убивать одним ударом в горло и при этом смеяться». Ты стыдишься, что тебе становится плохо при виде крови, что ты не можешь одним словом довести человека до самоубийства. Не умеешь играть чужой любовью и ненавистью. Раньше ты думал о возрождении Талигои, реставрации раканов, вместе за отца. А сейчас ты часто вспоминаешь об этом? И еще ты стал привыкать к безнаказанности. Что? Что вы Рока Алва совершенно ясно дал понять, тот, кто тронет его оруженосца, будет иметь дело с ним. Ты перестал быть Ричардом Огдалом, сыном Игмонта Огдала, повелителем скал и надеждой людей чести. Ты стал оруженосцем каналийского ворона. Рока Алва отдаст твои долги своим золотом и прикончит твоих обидчиков своей шпагой. Ты ездишь на его морисках. Носишь его кольца, напиваешься вместе с ним и его приятелями, именно приятелями, потому что друзей у этого человека нет и быть не может. Да, оруженосец обязан носить цвета своего эра, но ты можешь не брать ничего, кроме положенного по закону. Я, маршал, не хочет, чтобы я выглядел провинциалом. Рока Алвы умнее, чем я думал. Вздохнул канцеляр. Он обыграл и меня, и твоего отца, и Катарину Ориго. Кат, ее величество весьма ценит монсеньора. Ты очень правильно, — сказал Дикон. Ее величество, королева Толлига, высоко ценит первого маршала. Но Катарина Ориго боится Рока Алву. Канцельер ошибается. Катарель любит Рока, но ее мучают его насмешки и его причуды. Святой Аллан, да если бы она не любила, она не сжала бы ему руку. Это вышло само собой. Рока вернулся с войны. Она дала волю чувствам, конечно. Королева не станет об этом говорить ни штанцлеру, никому другому, но это так. Я вижу, ты со мной не согласен, и все же тебе следует знать, что Катарина Рига была весьма привязана к Игмонту. Она боится за тебя, ведь она как никто другой знает, что такое Рока Алва. В этом человеке нет ни любви, ни жалости. Он даже не ненавидит. Герцог пуст внутри. И эту пустоту он заполняет огнем, в котором сгорело немало чужих судеб. Возможно, он не так уж и виноват. Волк не виноват, что родился волком, а не оленем и не голубем. И все равно волка следует убить, хоть он и красив, и дерзок, и смел. Ты знаешь, что у Рока были братья? Ну. Сейчас об этом забыли. Старший сын герцога Алвара ни лицом, ни нравом не походил на отца и брата. Это был мягкий юноша, искренне верующий, неспособный на убийство. По закону он должен был получить герцогскую корону. Но что для каналийцев закон? Алвара пожелал видеть хозяином Каналоа-младшего, унаследовавшего родовые таланты Алва и сыновья, не оправдавшие отцовских надежд, Умерли при странных обстоятельствах. Остался а Отец натаскивал его, как маришки, натаскивает боевых леопардов. Его отучили любить, жалеть, сострадать. Да, Ворон — лучший боец Талигои и подозревая всех золотых земель. Да, он великий полководец. Да, он служит Талигу и Алари, но у него нет души. рока Алва болен пустотой и скукой. «А ты этой болезнью любуешься!» «Эр, не виноват в смерти братьев?» «Не виноват», — подтвердил канцельер. «Ни в смерти братьев, ни в том, что рано потерял мать, ни в том, что родился в опозоренной семье. Его еще могла спасти любовь, но не спасла. И в этом Рока Алва тоже не виноват. Но мы говорим не о нем, а о тебе. Твой отец понимал» что сила не может быть красивой, если она не несет добра, а ты подражаешь человеку, который смеется, когда убивает. Самым страшным для Игмонта было бы узнать, что его сын превратился в непобедимое чудовище, хотя непобедимым тебе не стать. Ты всегда будешь в тени ворона, ты можешь перенять его равнодушие его презрение к тем, кто слабее, но полководцам надо родиться, а воинам... «Он тебя все еще учит?» «Да». «Ты сможешь победить его в поединке?» Дик молча покачал головой. «Вот видишь, когда леворукому продают душу, он в обмен дает то, что у него просят. Красоту, власть, богатство, славу. Ты отдашь душу Рока, но получишь только пустоту. Ты слабее». Так не пытайся с ним сравняться и останься человеком, хотя бы ради ее величества и в память об отце. Ваше пристрастие к неожиданностям меня доконают Сильвестр с пасторской укоризной взглянул на развалившегося в кресле Алву. Неужели нельзя было сказать про письма? Я уж не говорю о том, что по горячему следу проще выяснить, кто их написал. При всей моей любви, Каригу. Они не столь безмозглы, чтобы оставлять в доме такую улику. Они и не оставляли. Рок отхлебнул вина. — То есть? — подался вперед кардинал. — Письма написал я, — сообщил ворон. Это было нетрудно, свой почерк я знаю. Ваш, хвалая леворукому, тоже. Кардинал промолчал, разглядывая смыковавшего вино красавца в черно-белой перевязи. «Какой регент! Раздери его закатной твари! Какой изумительный регент! А еще лучше король!» «Но нацепить на упрямца корону потруднее, чем содрать ее с Фердинанда!» «Вижу, ваше высокопреосвященство, вы несколько удивлены!» Рука поставил бокал на инкрустированный столик. «Прошу, однако, заметить, я не произнес ни одного лживого слова» о да кивнул кардинал вы предоставили делать выводы другим надо полагать вы узнали об открытом листе от авнира о нет выкачал головой алва епископ не сказал ничего интересного назовем кошку кошкой покойный был удручающий глуп Килиан тоже глуп но окажись у него на руках такая бумажка он не приминул бы ею потрясти нет тогда ее не было письмо сочинили задним числом я так и подумал Но меня смутил заготовленный вами ответ. — Ваше Высокопреосвященство, вы не играете в карты, — укоризненно сказал Алва. — Акеллиан играет, и когда проигрывает, начинает плутовать. Конечно, можно за ним следить и попытаться схватить за руку, но это скучно и ненадежно. Куда проще в нужный момент подменить колоду, хотя вряд ли вас интересуют подобные тонкости. — Ну, отчего же? Сильвестр пригубил Шадди. Вторая чашка за день. Пора остановиться, хотя сегодня можно себя и побаловать. Итак, вы с консильером, не сговариваясь, занялись подделкой моих приказов. Очаровательно. Ваше высокопреосвященство. Рока взял у кардинала чашку, посмотрел на ароматную жидкость и выплеснул в камин. Во-первых, вам следует пережить эра Августа, а он, насколько мне известно, пьет не шадди от эти а, а во-вторых вы сами сказали, что Ориго не настолько глупы, чтобы оставлять улики. Вот и пришлось сделать это за них. Можете считать меня придом, если Ги и Скеллианом не знали, что затевается. Что, кстати говоря, они поют. Ги ничего, и Арам твердит о подброшенном письме и кается. Людвиг тоже кается в доверчивости, клянется искупить. — Как бы то ни было, — земнул Алва, — мы наполовину от них избавились, хотя мне следовало их убить. Был такой удобный случай. — Я вам говорил, что Леонард — дреной генерал? — Нет, я сам догадался, — усмехнулся Сильвестр. — Он же манрик. — Ничего, охранять короля — не поварасти носиться. Надеюсь, новый капитан королевской охраны не влюбится в королеву? Не думаю, он же Манрик, сын и брат Манриков. Они любят только себя и свои должности. Страсть к несчастным дамам не по ним, а уж к Ригу тем более. Что ж, значит, дама станет еще несчастнее. Кто примет гвардию? Эмиль Савиньяк? Разумеется, я имею в виду всю гвардию, а не полтора столичных полка. Пусть будет Эмиль. Но ему лучше прежде стать маршалом от кавалерии. Значит, станет. — Оба станут. Герцог Алова не возражает, чтобы комендант аларии стал маршалом и командующим новой резервной армией. — Не возражает, если это Леонель Савиньяк. — Ваше Высокопреосвященство, я не тессорий, но где вы возьмете деньги на новую армию? В этом году воростийского хлеба будет мало, а после недавнего праздничка иноземные купцы трижды подумают, прежде чем везти товары в Талик. — Да, разгром складов не случайен. Толпу подзуживали люди, которые потом исчезли. Человека, что был приставлен к Авниру, выловали из Донара. Не думаю, чтобы покойный догадался о вашей заботе. — Я тоже не думаю. Рока, почему вы заговорили о деньгах? Это мое дело, но резервная армия будет создана. — А война? Будет армия — будет и война. Гаунау, Дриксон или Гаифа с прихвостнями. «А кто вам нравится больше?» Гаифа. Мечтаю пройти по стопам Алонсу, но сейчас нам не до большой войны. Нам нужно три года, и они у нас есть. После Саграны даже Хайнрих притих. Отправляться вслед за Лисом никому не хочется?» «Значит, нас ждет мир». Красивое лицо скривилось, будто Рока смотрел на что-то донельзя да отвратительное. «И помоги нам, леворуки его пережить, а с войной мы как-нибудь справимся». Ворон прав. Ни Гаифа, ни Агарис рисковать не готовы, так что вместо пушек в ход пойдут кинжалы. Значит, будем рубить руки, которые за эти кинжалы возьмутся, или могут взяться, откладывать не стоит, имперские подсылы и их приятели ждать не станут. Его Высокопреосвященство улыбнулся. — Кстати, Рока, не хочу вам ничего советовать, но после последнего совета ваша связь с королевой будет выглядеть... несколько своеобразно. Не более своеобразно, чем я сам. Тут мне нечего возразить. У Алвы и впрямь премилая привычка дразнить все, что движется, начиная от гусей и кончая китами. Не его вина, что в Картиане нет драконов. Если бы были, он и с ними сцепился бы. Никогда не понимал потребности в чужой ненависти. — Ну? — Алва пожал плечами. — Вы в винах? — Не очень хорошо, — «Разбирайтесь. Впрочем, честные люди Великой Талегои ненавидят вас сильнее, чем меня, хотя вы не насилуете и без того угнетенную добродетель. Кстати, добродетель во время насилия громко пищит и просит еще. Королева не слишком откровенна на исповеди. То есть наш бледный гиацинт не рассказывает исповеднику, что с ней вытворяет всесильный негодяй?» Я могу удовлетворить ваше любопытство. С него станется. Странный человек. Алвара был понятнее. Рока, я не удивляюсь, что Катарина ненавидит вас, иначе и быть не может. Но вы ее тоже ненавидите. Почему? Я никого не ненавижу. Это слишком хлопотно. Мне нравится, когда святая от избытка жизненных сил Превращается в шлюху, а шлюха, утомившись, возвращается в святое состояние. У Катарина мужской ум и женское тело. Сидя, она хочет одного, лежа другого, и тут бедный штанцлер ей не помощник. Так рассказать, как мы проводим время, не стоит. Во-первых, мы не исповедальне. Во-вторых, вы меня смутите. А в-третьих, я вас видел. Запоминающееся зрелище, хоть и непристойное, и все же. Будьте осторожны. Нет, он положительно бесшаде глупеет. Советовать ворону соблюдать осторожность — верный способ погнать его на рожон. Впрочем, катари умнее братьев. Месяца три она будет плакать и ходить в черном. Бедные оруженосцы. Беру свои слова назад. Если вам не хватает вранья на советах, добирайте в постели. Ваше высокопреосвященство, если женщина не в состоянии обуздать собственную природу, это ее заботы, а ненавидящая любовница забавнее влюбленной и безопаснее. Пожалуй, после нашего содержательного разговора я навещу бедняжку.